Глава десятая. Дела подземные. Ночь была черная, непрозрачная, без единого гвоздика в небе. Влюбилась, как рожей в сажу влепилась. Пришло на ум боярышней забаве, которую вся округа с некоторых пор звала за глаза шалавой непутятичной. — Чурила? — обеспокоенно шепнула она. — А ну потрогай, погорилец не отвязался ли? Ухватистая петерня с готовностью лапнула ее за высокую грудь и тут же получила хлесткую затрещину. Чирилло крякнул. Виноват, ощупался, смущенно пробормотал он. Да тут я, тут, баяршня! Послышался совсем рядом унылый голос, захваченного в развалинах погорельца. — Чего ж там, отвязываться? Все равно ведь сыщете. Впереди шуршал незримой травой незримый храбр Нахалка коему велено было разведывать ведущую капищу-стежку. Понятно, что, кабы ни шалава, ни путятично, катись она под гору вместе со своим зазнобушкой. Оба, храбра и близко бы, не решились подступить в такую темень к развалинам. А про огороженную страхом ерилину дорогу и говорить нечего. И тот, и другой не раз уже помянули верно, недобрым словом. И кружало, где они бражничали с древорезами. И саму встречу с синеглазым ленивым красавцем будь он не ладен а главное конечно кляли храбры собственные свои не в меру проворные языки у же обоих в самом деле выскочить наперед знаем мол боярышня как не знать ни одну ендову зелена винастьям до да кука и раскушали вот и раскушивай теперь думали сначала что боярская племянница просто Затеялась изловить вожака чумазах, да и расспросить в тюремных погребах о ладушке о своем. Но это ладно, дело привычное. У детитку даже и не пикнул. Пикни попробуй, с кляпом-то во рту. А как вы спросили, новая дурь нашла. Подавай ей волхвов, тех самые что до куку ее, ненаглядного, по землю к навьим душам спускали. С простыми-то бабами беда. А уж с боярышней вдвое. «Нашарил!» Радостно шепнул незримый храбр на халку. — Вот оно, капище! Камушек! И впрямь. Кончилась травка, пошла мостовая. Осторожно, опасаясь угодить ненароком в жертвенный колодец, двинулись в обход, выложенный замшелыми голышами площади, пока за частоколом резных идолов не наткнулись на малую избенку, где держали опочив волхвы. Дрыхли кудесники без задних ног, двери не замыкая. «Да и зачем? Кому бы это в голову взбрело среди ночи гулять по запретной для всех ерилиной дороге?» Взбрело он, однако. «Ты, Чурила, руби искру и вздувай огонь!» — тихо приказала отчаянная боярышня. «Только подальше отойди, чтобы ненароком не услышали, а ты, нахалка, готовь ремни, вязать будем!» «Матушка!» — выговорил разом весь обмякший Чурила. — Делай, что велено, а не сделаешь, скажу дядюшке, будто вы тут со мной насильно грех сотворили. И ведь не шутила боярышня, ой, не шутила. Пошатываясь и мысленно поскуливая, пропащий своей головушке, старый, храбр, вместе с привязанным к нему погорельцем, отступил шагов на десять и высек огонь. Нахалка торопливо шуршал ремнями. Понимал пострел, насчет чурилы боярин может и усомниться, а вот ему, молодому да точно не сдобровать. С кудесниками... Противоожиданий обошлось даже проще, чем с чумазом вожаком. Пробудились они уже связанными. Чурилов вставил лучину в светец, и желтый огонек явил их заспанные изумленной рожи. Ну, вы, волхвы, тряпочные! В конец, утратив девичью стыдливость, процедила шалава непутятично. Сказывайте, куда мого да куку подевали? Ты что это, девка, моргая, проговорил один из них. Ты куда ворвалась? «Солнышко, что ли, не боишься?» «Да что мне, ваше солнышко?» неистово крикнула боярышня и вдруг заголосила, подхватив себя под ребрышки и запрокинув белоличика. «Постель холодна, одеялочка заиндевела!» Волхвы тревожно переглянулись, сообразив, видать, что дело-то серьезное. «А главный ваш где?» Озираясь, спросил негромко нахалка. «Почему двое? Убег, что ли, соловей?» «Тоже в Нави мир взяли...» Хмуро ответил кудесник. Курносый храбро испуганно охнул и умолк, Шалава непутятишна, раскачивалась из стороны в сторону и тоненько подвывала, закатив ясные очи. Так ты чего хочешь-то? Запинаясь, вопросил ее другой волф Да куку мово! Боярышня очнулась и топнула в летой в софьян ножкой, да так, что со щек слезы брызнули. Как тебя? подивился, а то и посочувствовал кудесник. — Да как его теперь ворочишь что, до кук твоего? — Уехали, санки-бояршня, под землей твой до кука. — Сказывай, как его из-под земли издобыть, — потребовала вне себя шалава непутятично. Тут уж не только волхвы да храбры, вожак погорельцев, пепелюга и тот рот разинул. Даже в преданиях слыхом такого не было слыхано, чтобы из нави до да снова в явь, разве только в байках досужих. Ну, без кочергой то еще куда ни шло, этим наружу вылезти расплюнуть, на то они и бесы. Но чтобы погребенного уже бериндея в явь вернуть... Как — Как-как? — да никак! — сердито отрубил один из волхвов, однако взглядом при этом вильнул, так что лучше бы и не отрубал. — Ах, никак! — взвелась боярышня, почуяв видно легкую эту неуверенность. — Так висеть же вам самим на вороте, меж явью и навью! — «Вяжи петельку на халко!» Тот попробовал вывязать. Не получилось, страх одолел. «Матушка!» — пролепетал он, так и не сладив с ремешком. «Да ежели волхвов-то вешать, осерчает солнышко, все, как есть, сожжет!» «Да и гори оно, все!» — зловеще отвечала бесноватая шалава непутятично и снова заголосила. «Одно было, солнышко, один свет ясный, один синь порок в глазу!» «Да полно вам — Угрюмо сказал волхвам старый храбр Чурила, отнимая сыромятную снасть у Курносова товарища. «Не видите, что ли, какая она? Сама утонет и нас потопит. С вами заодно!» Запалив пару смоленных светочей, выбрались наружу. Кудесники неуверенно грозили чарами, гневом Ярилы и всякими прочими напастями. Но когда чурилы с услужливым вожаком погорельцев стали при них ладить на жертвенном вороте первую петельку, дрогнули, переглянулись. — Ну, ну если упросить... — неуверенно начал один. — Кого? Но кудесник уже и сам испугался. Выскользнувшего, ненароком словца, осекся, замкнул рот накрепко. Полоскались красные трепицы пламени, капала с треском на священные камни черная смола. Шалава непутятишно забрала светочу молодого нахалка, подступила к колодцу и, отстранив храбра чурилу, так и не изладившего петлю до конца, надолго оцепенела над срубом. «Упрошу!» — чуть слышно выдохнула она и к общему ужасу ему полезла в бадью. «Куда ж ты со чем — взвыл кто-то из волхвов. «Там же дерево кругом!» — К вороту их! — отрывисто повелела барышня. — Вынимай клин! Крути! Ухнули храбры, но податься было некуда. Развязали волхвов, поставили к рукояткам, и тяжкая ободья пошла на цепях вниз. Сбылась мечта неуемного шумка. Впервые за многие годы приносили в жертву солнышку не идольца, ни куколку резну и даже не злодея какого, а подлинную бериндейку, молодую, знатную, пригожую, да еще и по доброй ее воле. Устрашающе скрипел ворот, клок пламени гримасничал, корчил рожи, ложились на уплывающую вверх каменную кладку красные и желтые отсветы. Наконец бадья провалилась в какой-то погреб, а через мгновение гулка коснулась дна. Вся дрожа, шалава непутятично, выбралась на каменный пол и вскинула смолиной светоч повыше. Преисподняя оказалась тесной и пыльной, с одной стороны зияла глубокая, неизвестно куда уводящая пещера, с двумя глубокими колеями, в плотном земляном полу, с другой, до перехлёстнутого крепкими дубовыми брусьями потолка, громоздилась какая-то поленница. Еще стояла там низкая лавка, и на лавке этой кто-то спал, завернувшись с головой в нагольную ветхую шубейку. «Да кука!» Ахнула боярышня и кинулась расталкивать спящего. Тот вскинулся, забормотал. «Не, не спал, Чурыня Пехчинич. Право слово, не спал. На один только храпук и прилег». Сорвал шубейку и оказался вовсе не докукой, а невзрачным мужичонкой средних лет. Увидев перед собой боярышню, со смолиным светочем в руке вскочил с лавки. «Ума решилась, девка!» — взвизнул он. «Устав забыла? Ты что это с голым огнем гуляешь? Займется ведь, не потушишь потом!» Тут он приметил, наконец, стоящую посреди преисподней бадью, попятился и пал на лавку, влепившись спиной в поленницу. Та покачнулась, и сверху, чудом не угодив ему по маковке, свалилась увязанная лыком охапка. С треском разлетелись по каменному полу резные идольцы. — Да ты уж не сверху ли? — Сверху, — бросила шалава непутячечно, сунув ему светоч чуть ли не в бороду. Еще немного и присмолила бы. С черными людишками боярышня любезничать не привыкла, а мужик — он и в преисподний мужик. «Беги, стремглав за докукой, пока я вам тут всю вашу нафь не подожгла!» Мужик, однако, оказался полной деревенщиной и прирожденного вежества не выказал. Смолиной Светоч в белых ручках шалавы непутятичны пугал его куда больше, нежели ее боярское достоинство. «Отступи с огнем!» — рявкнул. он. «Дура самородная! Чего тычешь? Отступи, говорю!» — Да куку! -ку, мне! — тяжело дыша, молвила боярышня, но Светоч все же приняла. — Не знаю я никакого да куку! -ку, — окрысился мужичонка, встал с лавки сердито влез в рукава шубейки и, заслоняясь от света, двинулся в приступочку вдоль стены. — Вот приведу сейчас сотника с ним и разбирайся! Услышав про сотника, шалава непутятично малость успокоилась. Что над навьими душами поставлены сотники, не показалось боярышне дивным. Да ей бы и в голову не взбрело, что, может быть, как-нибудь по-другому. Кто-то же держит в порядке и трепете таких невеж, как этот мерзкий мужичонка, успевший, кстати, сгинуть в черном провале неведомо куда ведущей пещеры. Возвращение его пришлось ждать довольно долго — И шалава непутятишна, встревожилась вновь, даже отважилась сделать несколько шагов в гулкую тьму подземного перехода. Но тут смолиной светоч замигал, угрожая зачахнуть, и боярышня поспешила вернуться и разложить на каменном полу костерок из рассыпанных бериндеек. — Матушка! — гулка позвала из дыры над бадьей слезливый робкий голос. — Да ты жевали там! — шалава непутятишна сначала вздрогнула, потом обрадовалась. — А ну-ка! — «Сбросьте мне сюда еще один светоч!» — потребовала она. «Да ты что!» — взвизгнула в ответ дыра иным голосом, не иначе принадлежавшим одному из волхвов. «Выгорит вся нафь, подчистую, что тогда делать будем?» Тут сверху донесся короткий хряск, невнятное мычание, и кто-то из храбров осведомился поспешно. «А будет чем зажечь-то?» «Будет!» «Поберегись!» — и в бадью с глухим стуком грянулась палка со смолиным набалдашником. Звякнула потревоженная цепь. Шалава непутятишно зажгла от костерка новый светоч и вовремя из глубины долгой пещеры зарычали и забормотали гулкие голоса, а потом закачался, приближаясь, желтенький огонек. В пыльном его сиянии обозначились вскоре два человеческих очертания. Одно принадлежало уже знакомому, невзрачному мужичонке, второе чем-то напомнило боярышне да куку и девичье сердце встрепенулось. Но когда лампа высветила на миг, Харри незнакомца, шалава непутятишна, чуть не отпрянула. Ну и сотники в навьем мире, вся рожа наружу. Приведенный окинул единым взглядом стоящую на полу бадью, костерок из Берендеек и, наконец, саму боярышню со свежим светочем в руке. — Что с волхвами? — спросила напрямик. Шалава непутятишно вскинула точеный носик. — Ты молодец! — надменно молвила она. — Узнал бы сперва о честном имени, об изотчестве, да племени. Тот бросил на нее быстрый хмурый взгляд из-под Ну, ясно. — проворчал он по медвежье Из именитых, стало быть. Дочь, что ли, боярская? — Племянница. — А которого боярина? — Блуда Чадовича. Сотник злобно покряхтел и повернулся к выглядывающему из-за локтя мужичонке. — До дна упрячу! — негромко, но грозно посулил он. — Ты у меня давно на бирке зарублен. — Да, Чурыня, Пехчинич! — слезно возрыдал тот. — В бадье же спустили! Обратно-то чай не выкинешь! Сотник поиграл с страшенными желваками. — Так что там с волхвами? — угрюмо повторил он, снова обращаясь к боярышне та да вскинула белоличика как круглой дыре над бадьей. «Чурила! Как там волхвы? Живы ли?» «Живы, матушка!» — гулка донеслось оттуда. «Живы пока!» «Пока живы!» — сказала шалава непутятишно, с вызовом глядя на сотника. «А сюда-то тебя каким ветром занесло?» — спросил тот. «Да куку -ку мне маву отдайте!» — в который уже раз проговорила сквозь зубы боярышня. Сотник приглушенно выбронился, помянув разум и волхвов, и бояры и князя оглянулся на мужичонку. — Ну, значит, такая у тебя судьба, воробей. — Буди люто, незнамыче, без его слова я тут ничего не решу. Вылетев с полными руками от ключника, кудыка с черновой вновь оказались в гулких и пыльных недрах великой пещеры. Недобронившийся ухмыл попридержался на дороге. «Над каждой горсточкой трясешься!» Запальчиво проорал он напоследок и захлопнул толстую дубовую дверь, покрытую чертами и резами оскорбительного содержания. «Скарет!» Постоял, плюнул, махнул рукой. «Ах, ничто! Лампы дал, и ладно!» «А не долбы? тревожно спросил Кудыка. «Да куда он денется?» — снова вспылил ухмыл. «По уставу положено?» «Положено! Стало быть, давай!» Древорец подоптался, огляделся, в дальнем конце пещеры дышала дневной ясностью отверстая полукруглая дыра, та, что выводила на берег. Виднелись в ней слепящая гладь теплынь озера до краешек насыпи. Кудык дерзнул поставить новенькую греческую лампу прямо на пол и, расстегнув крышки тяжеленного устава работ, раскрыл книгу наугад, повернул к слабенькому, сеющемуся снаружи свету. — Солнышко, подвиг свой в небе чини дугою! — с трепетом разобрал он по складам и заробел окончательно. «Закрой — Закрой! — посоветовал ухмыл. — Ежели все это читать, последний ум отшибет! Оно бы вроде ничего, да больно мудрено! Спроси-то, чай проще! Голоса раскатывались так гулко, что Кудыка давно перешел на шепот, тоже, впрочем, отдающийся во всех закоулках зловещим громким шуршанием. Чернава безрадостно разглядывала своды. «А люди-то откуда?» — тихонько спросила она. «Прямо здесь народились? Или сверху берете?» «Сверху?» — сказал ухмыл. «Да не абы кого! Какую он вам там? Клетушку отвел!» Сторожил преисподний отобрал у погорелицы отмыкало, Железную клюку с биркой. Повертел, всматриваясь в засечки. «А, вон это где! Ну, пойдем!» «Только лампы сразу зажигать не будем, а то из-за этого с карида масла потом не вымазжишь!» Они перехватили поудобнее все полученное ими у прижимистого ключника и двинулись вдоль рва в непроглядную тень, оглашая пещеру скрипучими шагами. «И не бегут?» — озабоченный озирай спросила Чернава. «Бывает, что и бегут, — сказал ухмыл, — но мало. Так, недоумки всякие. Да и куда бежать-то? Лешие выдадут, царь-батюшка тоже». «Сам же видел. Ляпни что-нибудь не то. Вкружали. И пиши пропало. Сразу тебя под белые ручки. И к волхвам». «Ты лучше давай сказывай, что и как», — забеспокоился Кудыка. Розмысел тебя зачем отрядил?» Ухмыл покосился на древорезы и одобрительно хмыкнул. «Зачинается сказ! Починается!» — с удовольствием молвил он, снова поворачиваясь к далекой дыре. «Стало быть, так». «Чалим добросиянное качели берем на перечап!» «Ну, это ты и сам вчера видел!» Примечание на перечап, на перевес, конец примечания. «Дальше открываем топки, выгребаем залу и уже легенько скатываем порву к этой вот самой дыре!» Кудыки невольно вспомнили стоны дубовых ребер и тяжкий хруст, когда темная лохматая атакалина громада наехала на груду щебня. «Ничего себе!» — Легонькая. — А почему не сразу в дыру? — Ну вот, начинай сначала, где голова торчала. Я ж тебе и толкую. Сперва открываем топки, выгребаем залу. — Да я не о том, — нетерпеливо перебил Кудыка. — В залу-то ведь можно прямо перед дырой выгрести. Порву-то зачем катить вдоль берега? — Ну а как иначе? — удивился ухмыл. дырата вот она. А причал с качелью? — Вон аж где. — Так ведь качель-то... Вскричал древорез истово, прижимая к груди лампу и устав. «Качель-то можно было чай и у дыры поставить, и причал тоже!» Ухмыл сбил шапчонку на микрень и озадаченно сморчившись поскреб за ухом. «Да видишь, какое дело!» — неохотно признался он. «Рыль-то, сказывают, не от берега, а от изворота нынешнего. А качель с причалом, а ту упору уже сладили. Ну и промахнулись малость с дырой, вывели, да не туда. Что тут прикажешь делать?» «Прикинули, смекнули, и вышло, что проще уж канаву к дыре протянуть, чем качель перетаскивать!» Кудыка стоял, задрав бороденку, разине-разине, и только мигал, глядучи, на гулкие пыльные своды. Он-то, по правде сказать, полагал, что пещера эта возникла сама собою, вместе с сырой землей. Хотя, как же сама собою? Дубовые балки, каменная кладка стен. Неужто копали да настилали?» — Нет, нынешним Берендеем такое точно не под силу. Вот пращуры те, да, те могли. Великаны были, сказывают. — А быстро ты, да кумекал! — уважительно заметил ухмыл. — Не зря тебе, Завид Хатен, чуста вручил с застежками. Его еще, знаешь, не каждому дают. Иным сунут лопату, скажут, бери отсюда, кидай иди туда, да и будет с тебя. — Кто же это все измуровал-то? — выдавил Кудыка, косились представить неведомых строителей. — Но это, брат, не ко мне, — сказал ухмыл. — Это к розмыслу. Он-то у нас грамотный, а я так грамотоватый. Пойдем, что ли? Впереди расплывалось во мраке смутное желтоватое пятно света, слышались удары, скрежет хрипящие голоса. Меняли ребро. Трухлявое, суходряблое дерево хрустнуло сразу в нескольких местах так, что из земляного гнезда его извлекали по частям вздув спины от натуги. Новая, пропитанная дегтем, дубовая снасть лежала вдоль рва, и Кудыка ужаснулся, прикинув, сколько из нее могло бы выйти тех же бериндеек. Ухмыл по обыкновению попробовал перекинуться острым словцом с кем-либо из работающих, но те были сердиты и неразговорчивы. Постояли и двинулись дальше. — И вот, стало быть, катьца, это оно, порву! — продолжал Ухмыл, указывая на еле угадывающееся во тьме полукруглое дно бесконечной канавы. А ров заметь, нарочно, изноровлен, покляпый. То бишь сначала под уклон, а потом в горку. Примечание, покляпый, наклонный. Конец примечания. А в горку-то оно как въезжает? Самуали, так, выкатываете, вручную. Да бывает, что и вручную, а вообще-то само, с разгону. Такое оно здесь, доложу я тебе, брат Кудыка, прыть и достигает самокатом. Что и не подступись. «Заденет, дальше поедет с мокрым пятнышком, а тебя будто и рядышком не стояло. Вон, видишь, шпадино в стене? Укрытие называется. Или залом. Так вот, ежели, к примеру, попал ты сюда, когда самая прокатка идет, в нем, в заломе этом, и хранись. Слышь, Чернава, и ты тоже. Так и по уставу положено. А то случай был. Проглядели на дне обломок балки. Ну и шли и двое наших, смотрят. Поехала, три светлая! А им, вишь, лень было до залома бежать. К стеночке прижались. А ну как наскочила на балку. Возьми да и прыгни. Так обоих и растерла. По стеночке-то. — Ну? — потрясенно молвил Кудыка. — А потом? — А потом как раз и пришлось его в горку катить. До самого, до да изворота. А ты еще спрашиваешь, почему у нас ночи длиннее, чем у греков? У них-то, небось, таких лоботесов под землей не водится. Да и балки ворву, не валяются. — А дальше? — Кудыка изнемогал от любопытства. — А дальше что дальше? — Дальше все. Дальше участок люто-незнамыча. Тоже розмысл. Вроде нашего, только разрядом помельче. — Вкатили на изворот, передали с рук на руки. И гуляй. — Здесь, что ли, гулять? — хмуро спросила Чернава. Неуютно ей было под землей. Зяпка. Ухмыл остановился, покрутил носом, словно что-то высматривая в сгустившейся темноте. Размытое пятно бледно-желтого света осталось далеко позади. Сердитые голоса наладчиков стали неразборчивы, доносилось лишь невнятное, перемежаемое ударами бормотание. «Эх», — сказал ухмыл, — «сейчас бы лампу засветить!» «Да, возле рва искру высекать не положено!» Заметят, отпуска лишат!» «Куда?» — тут же спросила Чернава. «Наверх, вестимо!» «Тут так, три дня отработал, четвертый твой!» «А, ладно, на ощупь, похвастаюсь!» Ухмыл увлек обоих к стенке, где смутно чернело узкое углубление в рост бериндея. «Это что?» «Залом!» — бойко ответил кудыка. «Верно, залом! А ну-ка, спрячься!» Древорец с готовностью поставил темную лампу на пол, бережно вручил ухмылу, тяжеленную устав работ, и ступил в узкую черную щель, глубиной в два локтя. «Нет, пожалуй, в два с половиной». «Ну!» — сказал снаружи ухмыл. «Что ну?» Тот досадливо крякнул. «Ты справа, справа пощупай!» Кудыка пощупал, стена как стена. «Что? Нету?» — всполошился ухмыл. «А ну-ка, вылези!» Кудыка послушно вышел и ухмыл, вернув книгу, нырнул в укрытие сам, посопел недовольный и выбрался наружу. «Ладно, пошли дальше», — буркнул он. «Заложить успели». «Ну ничего, скоро опять по камушку растащат». «А что там было-то?» — ошарашенно оглядываясь, спросил Кудыка. Ухмыл шел какой-то вроде бы обиженный. «Дыра там была!» — бросил он. — И будет. — Да сам все потом увидишь. Ты новенький, тебе и бегать. — Куда? Куда-куда? Наверх. За вином. Кудыка облизнул губы и невольно поднял взор к погрязшим в темноте сводом. — Так над нами сейчас что, кружало? — Лес над нами, — сказал ухмыл. — А ты думал, вино только в Слободке? Да, в городе курят. — Леши они тоже не водокряки. Небось, мимо рта не пронесут. Ну, вроде пришли. Примечание. Водокряки. Трезвенники. Конец примечания. Справа обозначился узкий в полтора переплева подземный переход, в глубине которого тлела подвешенная к потолку лампа. Возле стен громоздились пригорки отбросов и прочего ссора, так что дух здесь был жилой, тяжелый. Справа и слева потянулись какие-то хлипкие дверцы. Ухмыл остановился под самой лампой и всмотрелся в бирку, прицепленную к железной бородчатой клюке. — А-а-а! Пробормотал он, отдавая отмыкала. «Это он вас в самом конце поселил! Вон та дверь! Заплатой!» Отдышавшись, направились к заплатанной двери. Ухмыл задержался, воровато оглянувшись, приоткинул стеклянный колпак висячей лампы и вынул с помощью лучинки огоньку. «Посекать неохота!» — шепотом пояснил он, прикрывая ладонью ласковый желтый язычок. «Открывай давай, а то еще углядит кто-нибудь!» Сноровистый кудыка довольно быстро справился с дверью. Вошли, засветили одну из выданных ключником масляных ламп, осмотрелись. Тесная клетушка, две лавки, стол-сундук с оторванными петлями. Чернава вздохнула. «Ну, хотя бы не землянка», — без особой радости молвила она, ставя на одну из лавок лампу и прочий скарб. «Что скажешь, кудыка?» Тот уже успел расстегнуть и раскрыть на столе устав работ. Заслышав, что к нему обращаются, отнял от книги вытаращенные очи. — Солнышко! — упавшим голосом сообщил он. — Подымается умедлительным полетом, а опущается ускорительным.